Глава первая. Кто мы внутри? Как это иногда случается с молодыми людьми. 21-летний Феми связался с плохой компанией. В 2011 году, остановив его Мерседес в северо-западном Лондоне, за превышение скорости, полицейские обнаружили в нем спортивную сумку с 220 г марихуаны. Феми обвинили в хранении наркотиков с целью сбыта. Если бы вы тогда повстречали Фэми, то скорее всего сочли бы его крайне неприятным типом, от которого лучше держаться подальше. Неудивительно, ведь арест за наркотики был не первым его конфликтом с правосудием, а закономерным следствием модели поведения, которое в итоге привела к тому, что Фэми обязали носить электронный браслет. В юности у него практически постоянно возникали проблемы с законом. Мне запретили посещать район, в котором я вырос, поскольку все мои неприятности были связаны именно с ним, вспоминает молодой человек. Однако, несмотря на это, Феми Энтони Олова Феми Олосини Джошова смог завоевать олимпийское золото и стать двукратным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе. Более того, его провозгласили образцом для подражания за безупречное поведение и хорошие манеры. Это один из самых обаятельных и здравомыслящих молодых людей, с которыми мне когда-либо доводилось встречаться, написал о нем в 2017 году Майкл Эбода, исполнительный директор Pawful Media и издатель Powerlist, ежегодного списка самых влиятельных людей африканского происхождения, проживающих в Великобритании. "Я мог бы вести себя иначе, но предпочитаю относиться к людям с уважением", сказал Джошуа в 2018 году. Излагая свою точку зрения на воспитание юного поколения и пропаганду здорового образа жизни, дисциплины, трудолюбия и уважения ко всем людям, независимо от расовой и религиозной принадлежности. Люди могут измениться до неузнаваемости. Порой, читая чью-то книгу жизни, мы видим, что в первой главе ее герой был одним человеком, а в последней стал совершенно другим. К сожалению, Личность может измениться не только в лучшую, но и в худшую сторону. Когда-то Тайгер Вудса ставили в пример и превозносили за безупречное поведение. Этот человек был воплощением сознательности и самодисциплины. Но в 2016 году, после многих лет изматывающих проблем со здоровьем, он был арестован за вождение в нетрезвом виде. Речь его была бессвязной, а тесты показали, что в организме присутствуют следы пяти видов наркотиков в том числе тетрагидроканнабинол, действующее вещество марихуаны. Фотографию изрядно помятого тайгера напечатали газеты всего мира. Однако это был лишь очередной эпизод в череде скандалов вокруг самого именитого гольфиста в мире. За несколько лет до этого его репутация дала трещину под натиском таблоидов, которые в подробностях смаковали истории о супружеских изменах героя. Черная полоса в жизни спортсмена началась Когда после ночной семейной ссоры он сел за руль и врезался в пожарный гидрант. К счастью, негативные изменения тоже обратимы. В 2019 году Вудс, который к тому моменту опустился в мировом рейтинге игроков в гольф до 1199-го места, взял себя в руки и выиграл ежегодный турнир «Мастерс» в Атланте, штат Джорджия. Эту победу назвали величайшим возвращением в истории спорта. Свидетельство реальной возможности изменения личности можно найти не только в историях об искуплении или позоре. Оглянитесь вокруг, и вы увидите массу таких примеров, возможно, не таких сенсационных, но от того не менее удивительных. В детстве Эмили Стоун была настолько тревожной и склонной к паническим атакам, что родителям пришлось обратиться за помощью к психотерапевту. Меня постоянно мучила тревога, признавалась она в интервью журнала Rolling Stone. В какой-то момент я даже перестала бывать у друзей. Я едва находила в себе силы ходить в школу. Трудно было поверить, что эта девушка не только справится со своими нервами, но еще и вступит в гильдию киноактеров, а затем под именем Мэми Стоун станет самой высокооплачиваемой актрисой в мире, лауреатом премии Оскар, Золотой глобус и Британской академии кино и телевизионных искусств или взять хотя бы Дэна, отбывающего срок в исправительном учреждении в округе Мэрион, штат Агая, и ставшего героем выпуска подкаста NPR Invisibilia. Дэн был осужден за жестокое изнасилование, но сейчас публикует свои стихи и помогает проводить конференции TEDx в тюрьме. Журналист подкаста, который пообщался с Дэном, а до этого в течение года переписывался с ним, говорит, что это очень обаятельный, веселый, поэтичный и творческий человек, который все схватывает на лету и с легкостью формулирует свои мысли. тюремный надзиратель отзывается о нем как о наделённом красноречием, добром, увлекающимся парне с чувством юмора. сам Дэн утверждает, что той личности, которая совершила преступление, больше не существует, и теперь он чувствует себя так, словно отбывает срок за чужое преступление. С тех пор, как я начал собирать материалы для этой книги, я не устаю поражаться тому, как часто можно услышать от людей истории, подобные историям Дэна и Эммы Стоун, а также тому, насколько динамика изменения личности согласуется с последними удивительными открытиями психологов. Радиоэфир, интернет-форумы, онлайн-чаты, страницы глянцевых журналов всюду можно найти свидетельства таких изменений, и зачастую это перемены в лучшую сторону. Ленивые начинают упорно идти к своей цели, застенчивые обретают смелость, преступники встают на путь исправления. Сегодня усвоение уроков, которые дает научный подход к преобразованию личности, возможно важнее, чем когда-либо в прошлом. Пандемия перетряхнула образ жизни людей во всем мире, стала испытанием для нашей способности к адаптации. Резко выросли количество и доступность отвлекающих факторов, начиная с социальных сетей и кончая играми и приложениями для смартфонов, рассеивающими внимание и подрывающими самодисциплину. Протестные настроения и политическая поляризация проникли во все сферы жизни. Пользователи Твиттера и других сетей целенаправленно втягивают в грызню, а политический дискурс постоянно обновляет минимумы, опуская планку цивилизованности. Все больше людей ведут малоподвижный образ жизни. Всемирная организация здравоохранения Назвала снижение физической активности глобальной проблемой здравоохранения. Исследования показывают, что он разрушительно воздействует на нашу личность, ослабляя волю и разжигая негативные эмоции. Однако вдохновляющие истории о позитивных изменениях личности убедительно доказывают, что мы можем противостоять вредным влияниям, проявляя инициативу и направляя саморазвитие в нужную сторону. Что сохранить, а что изменить? Тот факт, что мы способны меняться, вовсе не означает, что следует отказаться от концепции личности как таковой. Ничего подобного. Результаты глубоких психологических исследований, проводившихся не один десяток лет, доказывают, что личность как уникальное сочетание устойчивых предпочтений, определяющих наши действия, мысли и отношения к окружающим, действительно существует. От личности зависит, ищем ли мы компанию или предпочитаем проводить время в одиночестве. Именно в ней истоки мотивов, побуждающих самоотверженно помогать людям или сосредоточиваться на своем успехе. Наш эмоциональный фон, наше спокойствие или тревожность тоже зависят от личности. Наши представления и переживания в свою очередь напрямую влияют на поведение. Эта совокупность мыслей, эмоций и поведения формирует вселенную нашей самости, нашего я, то есть то, кто мы внутри. Что касается классификации и оценки типов личности, то психологи сталкиваются с проблемой. Количество прилагательных, описывающих свойства личности, великое множество, и каждое указывает на какую-либо черту. Тщеславный, болтливый, докучливый, обаятельный, самовлюбленный, застенчивый, вспыльчивый, занудный, привередливый, артистичный и так далее. В 1936 году дедушка психологии личности, американский психолог, автор теории черт личности Гордон Олпорт и его коллега Генри Отберт насчитали более 4504 английских слов, относящихся к свойствам личности. К счастью, современная психология решила проблему избыточных описаний, выделив пять базовых черт или факторов, определяющих личность. Понять, как именно выделили эти факторы, можно на таком примере. Азартные, жаждущие острых ощущений люди, как правило, отличаются веселостью и общительностью, причем эти качества связаны между собой настолько прочно, что их можно рассматривать как проявление одной и той же черты, а именно экстравертности. Следуя той же логике, психологи выделили пять главных черт факторов личности, образующих так называемую большую пятерку». Экстравертность проявляется в предрасположенности на фундаментальном уровне к положительным эмоциям, а также в общительности, энергичности и активности. В свою очередь, эти черты влияют на любовь к развлечениям и потребность в компании. Если вам нравятся вечеринки, экстремальные виды спорта и путешествия, скорее всего, на экзамене по экстравертности вы получите высокий балл. Невротизм проявляется в подверженности негативным эмоциям, и общей эмоциональной нестабильности. Если вы часто испытываете беспокойство, если страдаете от того, что окружающие вами пренебрегают, если вас обуревают мысли о прошлых неудачах, а предстоящие проблемы вселяют тревогу, скорее всего, экзамен по невротизму вы сдадите на отлично. Сознательность проявляется в силе воли, организованности, настойчивости и трудолюбии. Если вам нравится порядок в доме, вы ненавидите опаздывать, И ставите перед собой амбициозные цели можно не сомневаться. Сознательность ваша сильная сторона. Доброжелательность проявляется в отзывчивости и дружелюбии. Если вы терпеливы и снисходительны, а ваша первая реакция при знакомстве с новым человеком симпатия и доверие к нему, то вы доброжелательный человек. Открытость новому опыту проявляется в готовности воспринимать новые идеи, осваивать новые виды деятельности и культурные традиции, и посещать новые места. Если вы заявляете, что люто ненавидите оперу, как и в фильмы на иностранном языке с субтитрами, и никогда не нарушаете привычный распорядок дня, то вы едва ли сдадите экзамен по открытости новому опыту. Базовые черты личности. Большая пятерка и их проявления. Черта номер 1. Экстравертность. Проявление: отзывчивость, общительность, настойчивость, инициативность, любовь к развлечениям, ощущение счастья, жизнерадостность. Черта номер два — Невротизм. Проявление: тревожность, раздражительность, уныние, стыдливость, застенчивость, вспыльчивость, ранимость. Черта номер три — Сознательность. Проявление: компетентность, аккуратность, исполнительность, целеустремлённость, самодисциплина, осмотрительность. Черта номер четыре – Доброжелательность. Проявление: доверчивость, честность, альтруизм, терпимость, покладистость, скромность, чуткость. Черта номер пять – Открытость новому опыту. Проявление: творческое воображение, развитое чувство прекрасного, эмоциональность, любознательность, способность менять точку зрения и ценности. Большинство психологов полагают, что пять черт личности не в полной мере отражают темные стороны человеческой натуры и предлагают ввести еще три: нарциссизм, макиавелизм и психопатию, так называемая темная триада. Мы подробно рассмотрим их в главе 6 и узнаем, можно ли чему-либо научиться у отъявленных мерзавцев, политиканов и фанфаронов, не переходя на темную сторону. Принято считать, что понятию личность невозможно дать определение, что рассматривать его можно только на основе описательного подхода, но на самом деле оно очень точно отражает биологическую структуру своего носителя, вплоть до устройства и функционирования мозга. Например, стремление к тишине и покою для интровертов не просто прихоть. Их мозг более чувствителен к громким звукам. Эмоционально неустойчивые невротики чаще страдают от перепадов настроения не потому, что им этого хочется, а из-за меньшего количества складок И, соответственно, меньшей площади поверхности кары головного мозга в зонах, отвечающих за регулирование эмоций. У людей с ярко выраженными благоприятными чертами, такими как эмоциональная устойчивость и сознательность, миелиновые оболочки нейронов в переднем отделе мозга более плотные и проводимость электрических сигналов, а значит и эффективность взаимодействия нервных клеток выше. Факторы, определяющие личность, напрямую связаны даже с микробиомом желудка. У невротиков количество вредных кишечных бактерий в нем намного больше. Примечание. Высокая сознательность связана с низким уровнем гормона стресса кортизола, определяемого по его содержанию в волосах. Низкий уровень невротизма и высокая сознательность обусловлены более низким кровяным давлением. В то же время редкий пульс может быть признаком психопатии. Высокая открытость новому опыту и сознательность связаны с меньшим количеством в организме маркеров хронического воспаления. Высокий уровень невротизма связан с большим количеством вредных кишечных бактерий. Черты личности не абстракция. Они имеют вполне конкретные проявления на уровне организма и связаны с его физиологическими особенностями, от количества бактерий в кишечнике до показателей мозговой активности. Связь между личностью и физиологией носит двусторонний характер. Поэтому поддержание хорошей физической формы с помощью здорового питания, правильного режима сна и регулярных физических нагрузок благотворно влияет на личность, способствует снижению невротизма и росту сознательности, доброжелательности и открытости новому опыту. Итак, личность понятие вполне конкретное, имеющее биологическую основу. Однако истории Энтони Джошуа, Тайгера Вуца и многих других Недвусмысленно указывают на то, что личность не высечена в камне, и даже если на то пошло, не в гипсе. Последнюю метафору любил использовать великий американский психолог XIX века Уильям Джеймс, один из основателей таких направлений, как прагматизм и функционализм. В работе Принципы психологии писал, что к 30 годам личность застывает как гипс, и ее способность меняться начисто исчезает. На самом деле, наша способность к изменениям после 30 лет, наоборот, в каком-то смысле становится более очевидной. Примечательный факт. Влияние наследственности на когнитивные способности, интеллект и память со временем только усиливается, а вот на черты личности напротив ослабевает. Логично предположить, что это прямое следствие расширяющихся в течение жизни возможностей получения опыта, таких как смена работы, новые отношения или переезд за границу. В процессе эволюции люди научились приспосабливаться к окружающей среде. Вы можете рассматривать свою личность как набор поведенческих и эмоциональных стратегий, которые избрали для выживания и максимального процветания в конкретных обстоятельствах. Да, генетическая предрасположенность делает одни стратегии более предпочтительными, чем другие, но это никак не ограничивает вас каким-то одним подходом к жизни или к отношениям, и вовсе не обязательно зацикливаться на том образе жизни которую вы ведете сегодня. Это правда, что с возрастом личность обычно становится более константной, но это происходит не потому, что она утрачивает способность меняться. Причина заключается в том, что по мере того, как люди взрослее, погружаются в рутину, их жизнь входит в плавное русло и становится все менее богатой на события. Оглянитесь на прожитые годы, и вы наверняка увидите, что менялись и не раз. Следуя общей тенденции, с возрастом вы становитесь более доброжелательным, организованным и спокойным. Иногда важный жизненный выбор, касающийся карьеры или отношений, может привести к более глубоким изменениям влияние на личность, причем накапливающееся, оказывают такие вехи, как получение диплома, рождение детей, разводы, тяжелые утраты, болезни и потери работы. Самые продолжительные исследования в области психологии личности Опубликованное в 2016 году и включавшее сравнение личности участников эксперимента сначала в возрасте 14, а затем 77 лет, не выявило значимой корреляции между двумя контрольными точками. В ходе другого исследования сравнивались личности почти 2000 человек, и по прошествии 50 лет были обнаружены значительные изменения, подтверждающие тот факт, что личность пластична и ее черты с возрастом меняются. Разумеется. В краткосрочной перспективе проявления черт личности и поведения также меняются. Психологи в таких случаях говорят об изменении состояния в зависимости от настроения, окружения. Сравните, например, свое поведение при общении с начальником или с лучшим другом или, скажем, от того, что вы сегодня пили. Звезда большого тенниса Рафаэль Надаль во время турниров предстает в образе, также сильно отличающемся от образа в обычной жизни, как Супермен от Кларка Кента. Мать Рафаэля говорит, что не перестает удивляться тому, как он отважен на теннисном корте и насколько робок за его пределами. Утверждение, что личность одновременно и стабильна, и изменчива, на первый взгляд кажется противоречивым. Это может сбить с толку, особенно тех из нас, кто привык видеть мир черно белым Семин Вазер, специалист в области психологии личности из Калифорнийского университета в Дэвисе, Тонко разъяснила это противоречие в открытом письме в редакцию радиостанции NPR после упомянутого ранее выпуска подкаста Invisibility с участием Дэна, жестокого насильника, который, отбывая срок в тюрьме, стал положительной и притягательной личностью. Эпизод назывался Миф о личности. Авторы хотели показать несостоятельность самого понятия личность по причине ее изменчивости но указала, что они делают слишком поспешный вывод. В личности, написала она, многое неизменно, но что-то можно изменить. Почему личность важна? Личность оказывает колоссальное влияние на всю вашу жизнь, начиная с успехов в школе и на работе и кончая состоянием психического и физического здоровья, качеством отношений и даже долголетием. Достаточно сказать, что высокие показатели успеваемости учащихся гораздо сильнее зависит от настойчивости и самодисциплины, чем от IQ. Авторы довольно спорного исследования 2017 года вообще утверждают, что способность к самоконтролю, как ключевой особенности сознательной личности, проявляемая еще в детском возрасте, отражается на жизни взрослого человека на протяжении десятилетий. Чтобы убедиться в этом, ученые составили карты жизни 940 человек, родившихся в Данидине. Новая Зеландия в 1972-73 годах и проследили их судьбы до наших дней. В результате обнаружилось, что примерно 20% испытуемых страдают от ожирения, имеют преступные наклонности, курят и разрушают семьи, тем самым увеличивая нагрузку на систему социального обеспечения. И что особенно важно, с гораздо большей вероятностью в это неблагополучное меньшинство попадают люди В детстве отличавшиеся низким уровнем самоконтроля. Черты личности сильнее коррелируют с будущим карьерным успехом, чем факторы, связанные с происхождением, и почти в такой же степени, как IQ. Исследование, проведённое в США с участием более тысяч человек, показало, что независимо от социального статуса семьи, индивидуальные черты личности в период обучения в средней школе коррелировали с долголетием даже на седьмом десятке жизни. Более импульсивные люди с высокой вероятностью умирали раньше тех, кто отличался способностью к самоконтролю. Это исследование и другие подобные работы показывают, что если вы надеетесь прожить долгую жизнь, следует помнить, что сознательность как черта личности не менее важна, чем социально-экономический статус или уровень образования. Что касается ощущения счастья, то в ходе недавнего исследования было установлено, что незначительное снижение невротизма проявляющегося в подавленности, стрессе и беспокойстве может быть выражено в денежном эквиваленте. тысяч долларов США в виде прироста годового дохода. Еще одну интересную перспективу открывает австралийское исследование, в котором на протяжении 3 лет участвовали более тысяч человек. Результаты исследования показали, что черты личности, особенно низкого невротизма и высокой экстравертности, влияют на ощущение счастья примерно вдвое сильнее, чем такие важные события, как болезнь или тяжелая утрата. Более экстравертные, менее невротичные люди также демонстрируют высокую степень удовлетворенности своим материальным положением, и не случайно шведское исследование с участием почти 5000 человек в возрасте от 30 до 75 лет показало, что получаемый ими доход В такой же степени зависит от личностных профилей испытуемых, как и от экономического положения семьи, в которой они выросли. Кроме того, оказалось, что степень удовлетворенности испытуемых своими достижениями гораздо сильнее зависит от экстравертности и эмоциональной устойчивости, чем от происхождения. Еще одна ключевая черта личности открытость новому опыту. От нее зависит способность к восприятию инноваций и к освоению новых навыков требуемые сегодня многими работодателями. Более того, наличие этой черты может снизить вероятность того, что работника уволят и заменят роботом. Следя за карьерными успехами 350 тысяч человек на протяжении более 50 лет, ученые обнаружили, что люди еще в подростковом возрасте, демонстрировавшие высокую экстравертность и сознательность, в дальнейшем реже трудились на рабочих местах, которые можно полностью автоматизировать. Итак, Личность оказывает огромное влияние на всю жизнь человека. Однако важно помнить, что хотя черты личности и демонстрируют определенную стабильность на протяжении жизни, особенно если вы не предпринимаете сознательных попыток их изменить, они не являются предопределёнными и неизменными. В действительности, методы преобразования личности имеют для вашего будущего благополучия даже большее значение, чем такие очевидные факторы, как уровень дохода или семейное положение. Выбираем изменения. Черты личности делают вас тем, кто вы есть, и формируют жизнь, которую вы ведете или будете вести. Поэтому сама мысль о том, что они постоянно меняются и подвержены влиянию обстоятельств, может вселять тревогу. Но в то же время это весьма вдохновляющее открытие. Зная, как именно личность меняется на разных этапах жизни или в зависимости от конкретных обстоятельств, можно прогнозировать и использовать эти изменения. Более того, Совсем не обязательно оставаться пассивным наблюдателем, ожидая, когда те или иные события начнут формировать вас. Одно из последних исследований доказывает, что при правильном подходе, достаточной заинтересованности и знании соответствующих методов, мы можем менять личность по собственному желанию, чтобы стать такими, какими хотим быть. Эта книга поможет понять, как это сделать, в том числе с помощью методов интерио и экстериоризации. В первом случае вы двигаетесь снаружи внутрь, помещая себя в определенной ситуации, тщательно выбирая, с кем проводить время, находя новые хобби и реализуя необходимые для достижения цели проекты, а во втором изнутри наружу, выполняя ментальные и физические упражнения, меняя привычный стиль мышления и эмоциональной реакции. В конце концов, личность продукт мышления, мотивации, эмоций и привычек уделите этим факторам больше внимания, и вы измените себя и свою жизнь. Прежде чем приступить к преобразованию личности, стоит поразмыслить над вашими сегодняшними жизненными приоритетами. Целенаправленное преобразование личности задача непростая, и к ее решению следует подходить осторожно, памятуя о значении самоидентификации и чувстве внутренней цельности. Однако нельзя забывать и о том, что ощущение внутренней цельности усиливается именно тогда, когда вы перестаете быть тем, кто вы есть, и начинаете действовать как человек, которым хотите стать. Познай самого себя. Знаете ли вы, к какому типу относится ваша личность в настоящий момент? Скорее всего, у вас есть хотя бы приблизительные представления об этом, основанные на знании своих склонностей или мнений окружающих. Например, если вы любите бывать на вечеринках и встречаться с новыми людьми, то наверняка считаете себя экстравертом. Действительно, многие повседневные привычки могут на удивление точно подсказать ответ на вопрос. В рамках недавнего исследования были профилированы личности почти 800 добровольцев из Орегона, а затем четыре года спустя испытуемых попросили оценить, как часто за последний год они занимались делами из предложенного им списка, включавшего 400 пунктов. Некоторые выводы были очевидны. Например, Экстраверты чаще посещали вечеринки, а люди, открытые новому опыту, предпочитали оперные постановки. Но были и другие результаты, куда более неожиданные. Вы любите нежиться в горячей ванне, украшать свое жилище и загорать? С высокой степенью вероятности это говорит о том, что вы экстраверт, поскольку в ходе исследования именно экстраверты намного чаще занимались подобными вещами. Если вы проводите много времени за Играми с детьми или мытьем посуды, часто поете в душе или за рулем, то наверняка наберете больше всего очков по доброжелательности, поскольку постоянно пытаетесь осчастливить всех, включая себя. Если вы не сквернословите, носите наручные часы, тщательно причёсываетесь и чистите обувь, а в более современном варианте всегда вовремя обновляете приложение на смартфоне, то можно с уверенностью сказать, что вы очень сознательный человек. На это же указывает и ваш индивидуальный цикл суточной активности. Жаворонки намного чаще обладают чертами, присущими сознательной личности, чем совы. Ну а если вы любите разгуливать по дому нагишом, то не нужно быть экспертом, чтобы увидеть в этом свидетельство вашей открытости новому опыту. Тест с лимонным соком. Определяем тип личности. Разумеется, Существуют и более надежные, научные, и даже физико-химические методы определения типа личности. Еще несколько десятилетий назад Ганс Айзенк, один из пионеров в области изучения психологии личности, предложил тест на экстравертность-интровертность, проводимый с помощью лимонного сока. Чтобы пройти этот тест, вам понадобится немного концентрированного лимонного сока, ватная палочка и нитка. Если не хотите проявить сверхсознательность, и испытать не самые приятные ощущения, Просто пропустите мимо ушей следующие два пассажа. Итак, привяжите нитку к ватной палочке прямо по центру. Затем поместите один ее конец на язык и удерживайте в течение 20 секунд. После этого на другой конец палочки нанесите несколько капель лимонного сока и также подержите его на языке 20 секунд. Теперь Поднимите ватную палочку, привязанную за нитку, и посмотрите, какой конец перевешивает. Если перевешивает конец, смоченный лимонным соком, то вы интроверт, по крайней мере, на физиологическом уровне. Известно, что интроверты сильнее реагируют на раздражители и боль, чем экстраверты, что объясняет их стремление избегать сильного шума и возбуждения. Эта чувствительность относится и к лимонному соку который вызывает у интровертов более обильное слюноотделение, чем у экстравертов, из-за чего вата на кислом конце палочки намокает сильнее, и ее вес увеличивается. Экстраверты напротив не настолько чувствительны на физиологическом уровне, поэтому лимонный сок не провоцирует у них слюноотделение, и ватная палочка остается в равновесии. Тест с лимонным соком и изучение повседневных привычек это забавно и до некоторой степени информативно. Но чтобы получить более точное и полное представление о своей личности, такое, каким оперируют авторы серьезных психологических исследований, придется пройти подробный тест, включающий все черты личности по модели большой пятерки. Тест Большая пятерка». Приведённые далее 30 описательных утверждений представляют собой упрощенную и сокращенную версию теста Big Five Inventory-2 разработанного в 2017 году психологами Кристофером Сота и Оливером Джоном из университета Колби. Если время от времени вы будете проходить этот тест уже после того, как прослушаете книгу, то сможете получить представление о том, насколько и как именно ваша личность изменилась в результате применения описанных здесь методов. На каждом из 30 утверждений выберите оценку от 1 до 5 баллов в зависимости от того, насколько вы с ним согласны. Один балл полностью не согласен. Два балла скорее не согласен. Три балла не готов ответить, не знаю. Четыре балла скорее согласен. Пять баллов полностью согласен. Будьте предельно честны. Если вы попытаетесь манипулировать оценками, то получите искаженную картину. Оценка черт личности. Первое. Я люблю поболтать. Второе. Я жалостлив и добросердечен. Третье. Я организован. Четвертое. Я часто испытываю беспокойство. Пятое. Я увлекаюсь изобразительными искусствами, музыкой литературой. Шестое. Я люблю доминировать, выступать в роли лидера. Седьмое. Я редко бываю групп с людьми. 8. Я легко принимаюсь за решение задач. 9. Я склонен к депрессии, часто грущу. Десятое. Я интересуюсь различными теориями. 11. Я энергичен. 12. Я склонен думать о людях хорошо. 13. Я надежен, но меня всегда можно положиться. 14. Я эмоционально неуравновешен, легко возбудим. 15. Я отличаюсь нестандартным мышлением, люблю генерировать идеи. 16. Я доброжелателен и общителен. 17. Я никогда не бываю неприветливым и равнодушным. 18. Я содержу свои вещи в чистоте и порядке. 19. Я сильно нервничаю и плохо переношу стресс. 20. У меня различные гуманитарные интересы. Двадцать первое. Важнее всего для меня ответственность. Двадцать второе. Я вежлив и отношусь к людям с уважением. Двадцать 23. Я настойчив и всегда довожу дело до конца. Двадцать четвертое. Наедине с собой я чувствую себя неуверенной и некомфортно. Двадцать 25. Я сложный и глубокий человек. Двадцать шестое. Я более активен, чем другие люди. Двадцать седьмое. Я редко кого-то упрекаю. Двадцать 28. Я забочусь о своем имуществе. Двадцать 29. Я темпераментен, легко поддаюсь эмоциям. 30. Я очень креативен. Итак, что ваши ответы могут рассказать о вас? Рассмотрим каждую из пяти черт по очереди, начиная с экстравертности. Экстравертность Звездная черта личности. Чтобы узнать свой показатель экстравертности, сложите баллы, проставленные в пунктах А1, 6, 11, 16, 21 и 26. Сумма будет располагаться в диапазоне от 6, крайне замкнутый, гиперчувствительный интроверт, до 30, адреналинозависимый экстраверт, живущий на всю катушку. Примечание. В действительности адреналиновой зависимости не существует. За удовольствие от экстремальных видов спорта и опасных видов деятельности отвечают эндорфины, которые вырабатываются в головном мозге. У большинства людей показатель будет располагаться примерно посередине между крайними значениями. Если вы ярко выраженный экстраверт, то у вас много друзей, и вы не только очень коммуникабельны, но и с высокой вероятностью склонны к занятиям, связанным с риском и высоким вознаграждением в случае успеха, например, операциям с акциями, а также с лидерством и возможностью повысить свой статус. Вы оптимистичны и чувствуете себя заметно более счастливым, чем большинство интровертов. Скорее всего, вы не прочь выпить. Когда ученые изучали компании незнакомых друг с другом людей, собравшихся с целью совместных возлияний, оказывалось, что именно экстраверты чаще других утверждали, что алкоголь поднимает настроение, а его употребление сокращает дистанцию между ними и новыми знакомыми. Подводя итог, можно сказать, что быть ярко выраженным экстравертом значит прожить бурную жизнь и умереть молодым. Такие экстраверты чаще принимают наркотики и занимаются сексом и умирают в среднем заметно раньше, чем интроверты. Вот почему специалист в области психологии личности Дэн Маккадамс называет экстравертность звёздной чертой личности. Если у вас напротив очень низкий показатель экстравертности, то вы ярко выраженный интроверт ищущий не острые ощущения, а тишину и покой. Это не обязательно означает, что вы не Но вас не очень привлекают шумные вечеринки. Более того, на подобных мероприятиях вам скорее всего бывает некомфортно. Нейровизуализация работы мозга показывает, что интроверты более остро реагируют на стимуляцию нейронов. Этим и объясняется ваше стремление избегать шумных мероприятий. Невротизм насколько вы уравновешены. Для оценки уровня невротизма или эмоциональной неустойчивости суммируйте баллы, проставленные в пунктах 4, 9, 14, 19, 24 и 29. Сумма также будет располагаться в диапазоне от 6 абсолютных холоднокровия до 30. подобно многим персонажам фильмов Вуди Аллина вы настолько нервозны, что боитесь выходить из дома. Если экстравертность выражается в повышенной восприимчивости к положительным моментам, то высокий невротизм в особой чувствительности ко всему, что может пойти не так. Если вы набрали высокий балл по невротизму, то скорее всего, склонны к перепадам настроения, застенчивы, часто страдаете от стресса, непостоянны и подолгу испытываете неприятные эмоции: страх, стыд, чувство вины. Высокий показатель невротизма также указывает на то, что в среднем вы более подвержены депрессивным состояниям, тревожности и физическим недугам. Это проявляется на уровне нейронов. Например, Мозг невротиков особенно чувствителен к неприятным изображениям и словам. Хотя в душевных страданиях несомненно можно найти поэтические, и философские смыслы, трудно отрицать, что по этому показателю лучше набирать низкий балл. В этом случае для того, чтобы вас расстроить, потребуется приложить немало усилий, а если вас все таки удастся задеть или заставить нервничать, то вы быстро совладаете с эмоциями. Доброжелательность Насколько вы дружелюбны? Чтобы оценить степень своей доброжелательности, суммируйте баллы, проставленные в пунктах 2, 7, 12, 17, 22 и 27. Сумма, как и в предыдущих случаях, будет располагаться в диапазоне от 6. В этом случае вряд ли у кого-нибудь повернется язык назвать вас приятным человеком, хотя честность вашей самооценки безусловно похвальна. До 30. Ангел, сущий ангел. Люди, набравшие высокий балл по доброжелательности, добросердечны и обычно не только видят в окружающих прежде всего их лучшие черты, но и помогают этим чертам раскрыться. Они ласковы, приветливы к незнакомым людям и аутсайдерам, способны к сопереживанию и пониманию чужой точки зрения. Эти проявления находят отражение в структуре мозга, например, в виде особенностей нервной ткани в зонах, связанных с восприятием чужой точки зрения а также повышенной активности в зонах, отвечающих за подавление негативных эмоций. Иными словами, доброжелательные люди это именно те люди, которых каждый хотел бы видеть в числе своих друзей. Неудивительно, что такие люди, как правило, пользуются популярностью и симпатией окружающих. Недавнее исследование наглядно иллюстрирует разницу между высокими и низкими показателями доброжелательности. Ученые давали участникам эксперимента алкоголь После чего разбивали их по парам и снабжали электрошокерами с регулируемой мощностью разряда. Отчасти это было уловкой. Все партнеры реальных испытуемых были подставными, а мощность разряда заранее запрограммирована на минимальную. Испытуемые, набравшие меньше всего баллов по доброжелательности, проявляли заметно более сильную агрессивность. Когда партнер провоцировал их легким ударом тока, то будучи в состоянии алкогольного опьянения, они реагировали увеличивая мощность разряда Более доброжелательные люди напротив вели себя более сдержанно и даже будучи под градусом часто не реагировали на провокацию, подставляя другую щеку. Открытость новому опыту. Широко ли вы мыслите и насколько креативны? Пункты, раскрывающие эту черту личности: 5, 10, 15, 20, 25 и 30. Суммарный балл так же, как и во всех предыдущих случаях, составит от 6. Надо полагать, у вас нет загранпаспорта, а завтраки эти вы всегда хлопьями одной и той же марки до 30. Вы скорее всего едите на завтрак острые и пряные блюда и при этом слушаете оперу. Люди, не отличающиеся открытостью сознания, обладатели открытого сознания обычно считают мечтательными, высокомерными, претенциозными и всячески демонстрирующими свою индивидуальность. Люди, открытые новому опыту со своей стороны, обычно считают консерваторов упертыми, скучными и неотёсанными, или во всяком случае, некультурными. По сути, эта черта личности выражается в том, насколько вы готовы получать новые впечатления, в какой степени восприимчивы к прекрасному и эстетически развитым. Она проявляется и на базовом физиологическом уровне. Так у людей с высоким показателем открытости новому опыту звуки музыки, прекрасной картины или скульптуры чаще вызывают внутренний трепет. Кроме того, открытость сознания служит защитой от разрушительной деменции. Интеллект и гибкость ума создают своего рода когнитивный резерв, своеобразный буфер, противостоящий распаду личности. Открытость новому опыту коррелирует с уровнем интеллекта, но не тождественно ему. Она часто проявляется в отношении к политике или религии. Набравшие высокий балл по открытости новому опыту, как правило, придерживаются либеральных взглядов и испытывают тягу к тому, что принято называть духовностью, а не к конфессионально организованным религиям. Люди, менее открытые опыту, напротив, чаще придерживаются традиционных представлений, консервативны и склонны видеть вещи в черно белых тонах. Открытость новому опыту сама по себе не делает человека более нравственным. Разве что помогает преодолевать предубеждения в отношении других, не похожих на него людей. При этом обладатели открытого сознания чаще ставят под сомнение собственные нравственные установки, легче меняют точку зрения и соглашаются с тем, что не на все вопросы можно дать однозначные ответы. Сознательность, насколько вы тверды и решительны. Показатель сознательности пятый и последний черты личности по большой пятерке – представляет собой сумму баллов, проставленных в пунктах 3, 8, 13, 18, 23 и 28. Самый низкий показатель, как и в предыдущих случаях, составляет 6. Учитывая особенности вашей личности, впечатляет уже то, что вы проявили достаточно терпения, чтобы пройти этот тест до конца, а самый высокий 30. Можно предположить, что раннее утро, когда остальные члены вашей семьи спят, вы используете как дополнительное время для учебы. Людей с самым низким и самым высоким показателем сознательности можно сравнить с кузнечиками или цикадами и муравьями из одноименной басни Эзопа. Кстати, в одноименной басне Крылова фигурируют стрекоза и муравей. У сознательных муравьев есть долгосрочная цель запастись пропитанием на зиму. У них достаточно мотивации и самоконтроля, чтобы в течение всего лета трудиться, создавая запасы зерна. Кузнечик напротив легко поддается летним гедонистическим соблазнам, ему не хватает дисциплинированности, чтобы планомерно подготовиться к грядущей зиме. На бытовом уровне высокий показатель сознательности выражается в пунктуальности, аккуратности и чистоплотности. Но что еще важнее, сознательность сильнее, чем любая другая черта личности, влияет на успехи в учебе, продвижении по службе, удовлетворенность профессиональными достижениями и прочность отношений. Она обеспечивает отсутствие проблем с законом и более продолжительную полноценную жизнь. Это неудивительно, поскольку высокосознательные люди лучше владеют собой и более настойчивы, что помогает им сосредоточиваться на учебе и работе, соблюдать законы, оставаться верными партнерам и сопротивляться пагубным соблазнам, в том числе курению, перееданию, вождению с превышением допустимой скорости, незащищенному сексу и внебрачным связям. Пройдя тест, вы получили подробно прописанный психологический портрет человека, которым являетесь на сегодняшний день. Как и у большинства людей, он скорее всего отражает как те черты личности, которые вам нравятся, так и те, которые вы бы хотели изменить. Знакомство со своим личностным профилем порождает очевидные вопросы, на которые я попробую ответить в следующей главе. Какие факторы в первую очередь повлияли на ваш характер? Каким образом ваши родители, братья, сестры и друзья сформировали ту личность, с которой вы начали самостоятельную жизнь? Конечно, ваша сегодняшняя личность может сильно отличаться от той, с которой вы отмечали свое 18-летие, сияющими глазами вступая во взрослый мир. Поэтому не менее важны и другие вопросы. Как именно повлияли на вас неизбежные в жизни любого человека взлёты и падения, и как ваша личность может измениться в будущем? 10 шагов на пути преобразования личности для снижения невротизма. Каждый раз, когда вы чем-то расстроены или разгневаны, записывайте, что вы чувствуете, называя свои эмоции. Исследования показывают, что это снижает их интенсивность и успокаивает. Ведите дневник благодарности. Ежедневно записывайте по три события, за которые вы испытываете благодарность судьбе. Выражение благодарности способствует позитивному настрою и снимает стресс. Для повышения экстравертности. На текущей неделе пригласите друга выпить. Одиночество и изоляция усиливают интровертность, и один из способов противостоять этому планирование социальной активности. Если вы не знаете, с чего начать, воспользуйтесь любым социальным приложением, например, Shym, помогающим найти единомышленников, проживающих поблизости. Поставьте перед собой задачу на текущей неделе поздороваться с незнакомым человеком, и если хватит уверенности в себе, немного поболтать с ним. Исследования показывают, что беседовать с незнакомыми людьми гораздо приятнее, чем может показаться, и что мы сами тоже, как правило, производим более благоприятные впечатления, чем думаем. Для повышения сознательности. Перед тем, как лечь спать, составьте план на следующий день и напишите список предстоящих дел планирование не только способствует росту организованности, но и, судя по результатам одного исследования, предотвращает бессонницу, вызываемую беспокойством по поводу того, что вы забудете сделать какие-то дела. Честно признайте себе, что давно откладываете какое-то дело или решение какой-либо задачи, и возьмите на себя обязательство исправить ситуацию на текущей неделе. Если вы не знаете, с чего начать, спросите себя: что нужно предпринять в первую очередь? Чтобы наконец сделать это. Для повышения доброжелательности. Отправьте другу, родственнику или коллеге благодарственное письмо. Недавнее исследование показало, что благодарственные письма радуют получателей гораздо больше, чем нам кажется. Сделайте комплимент коллеге или соседу. Это простое доброе дело имеет вирусную природу. Люди обычно платят добром за добром. Для повышения открытости новому опыту. Начните смотреть игровые фильмы на языке оригинала с субтитрами. Знакомство с новыми культурами расширяет сознание. Вступите в клуб любителей книги. Чтение художественной литературы, помимо всего прочего, развивает способность воспринимать чужую точку зрения.